Глава 4. Кристоф Ламбер Вы когда-нибудь пытались угодить капризам беременной жены? Кристоф с ужасом представлял себе, что было бы, не вступи они в согласие. Самые тяжелые месяцы беременности пришлись на то время, когда здесь, на Марсе, была миссия Кеншо. Даже если и не вспоминать о том, что именно пришельцы дали ей волшебный коктейль из наноботов, помогающих вынашивать ребенка в условиях низкой гравитации, они же помогли с доставкой всего самого необходимого. Ребята на Земле, знавшие о беременности, постоянно подкладывали в посылки самые вкусные фрукты и экзотические лакомства. Однако все это доставлялось раз в неделю и, как правило, когда Мичика уже хотела чего-то новенького. Крис просто за голову хватался, просила острых перчиков и варенье из одуванчиков, прислали. Но тогда Мими уже требовала пиццу с трюфелями и осьминога-гриль. И на земле было бы не непросто удовлетворить все ее хотелки, а уже здесь вообще невероятно. Вероятно, повышенные запросы связаны с теми же наноботами, ведь, как и предсказывал Волси Гош, ела крошечная японка как два Взрослых мужика. Возможно, на наноботам для работы нужны особые вещества, и организм мичика бунтовал и требовал все более и более невероятной экзотики. Супруги ждали девочку и решили назвать ее Кассей. Примечание в переводе с японского «Звезда огня». Наименование планеты Марс в Японии. Кассей Ламбер. Сейчас жена была уже на седьмом месяце, и по результатам УЗИ дочка развивалась с опережением графика, так что стоило ожидать ранних родов уже где-то через месяц. Чудеса медицины Кеншо. Так что Крис оказался озадачен как предстоящими родами, так и тем, как им жить после появления малышки. С первой задачей, кроме опасений за здоровье жены, вопросов не возникало. Все необходимое у них имелось, и врачей высшего уровня теперь было хоть отбавляй. Для решения второй задачи им прислали инструменты и материалы вместе со второй группой ученых. Крис вместе с Волковым, добровольно вызвавшимся помочь, колдовал над планировкой помещений. Вдвоем они демонтировали стену между его комнатой и комнатой Мичика, а также одну из кроватей, застелили пол мягким ковролином. Объединенная комната стала просторной. «Крис, они даже молоко от СОС прислали и маленький холодильник», восхищенно промолвил Дима, распаковывая одну коробку за другой. «Давай все же начнем с кроватки», — предложил ламбер Он с недоумением смотрел на схему сборки деревянной красивой люльки-колыбели известного британского бренда. «Наверное, могли бы уже собранную прислать». А я вообще не понимаю, что тут куда прикручивать». «Ты что, мужчина?» – Дима хохотнул. «Твой священный долг – самому собрать первую мебель для дочки. Вот я захватил нам по бутылочке пивка, чтобы процесс прошел веселее». Волков достал из пакета две бутылки китайского пива, шуруповерт, пассатижи и отвертки, после чего схватил инструкцию на десяти страницах и стал почесывать затылок, озадаченно глядя на схему. Крис рассмеялся и открыл пиво. «Ну что, Дима, стало веселее?» Он отхлебнул из бутылки и протянул вторую другу. «Гораздо. Хорошо хоть кресло для кормления уже готовое, только ножки прикрутить», — ответил тот. «Давай-ка, держи вот это». Русский подал ему две перекладины, порылся в приложенных болтах, крякнул, найдя подходящий, и закрепил их. Крис взял еще одну поперечину, вроде как на рисунке, и они закрепили и ее тоже. Открылась дверь и вошла Мичико с огромным животом. Ее лицо расцвело при виде того, что тут происходит. «Крис, Дима!» – захлопала она в ладоши. «Как же здорово! Так много места! А это что, кресло?» Она заглянула в большую коробку. «Да, небольшое кресло, специальное для кормления» ответил ее муж. «Достать тебе его сейчас?» «Нет, вы сначала кроватку соберите, а его потом. Пусть пока на кровати лежит и не мешает вам работать». Широко улыбаясь, сказала она. «А что в той коробке?» Ламбер сам пока не знал. Коробок было много. Он пожал плечами, и Мичика стала вскрывать упаковку. «Крис, тут игрушки!» завизжала она. «Смотри, мобиль!» а еще плюшевый мишка и погремушки. Его жена принялась извлекать из коробки один предмет за другим и восторженно комментировать. Под игрушками лежали одеяльца и подушечки. Просто чудесно. Наивно было бы думать, что все, что им прислали с земли этим рейсом, предназначалось для малышки косей. Это были мелочи, побочка. Зато оборудование оказалось полно аккуратно уложенные в коробки с пенопластом их ждали новейшие медицинские и инженерные приборы закончив приятные хлопоты дома крис и дима отправились помогать разгружать и монтировать новинки так сказать принимать командование так уж получилось что шан был ответственным за все инженерное оборудование а крис за медицинское но пока он занимался комнатой и кроваткой разгрузкой и монтажом техники управлял Лукас Вебер. Швейцарец был старше Криса и гораздо опытнее в разработке лекарств, а ведь именно она являлась их первичной целью. Тем не менее, занимаясь логистикой, он не преуспел, отвлекаясь на функцию каждого прибора. За то время, которое они провели здесь, им удалось разобраться и описать технологический процесс препарата, которому пока что дали кодовое имя Альфа-17. Он связывал и ограничивал неконтролируемое размножение и метастазирование злокачественных клеток, не давая раку развиваться в организме. Феноменальное и недостижимое ранее лекарство. не способное излечить сильно прогрессировавшую болезнь, но сдерживающее онкологию первой-второй стадии, фактически замораживая его. Ну и способствовавшее полному отсутствию злокачественных новообразований. Сейчас на Земле организуют старт всеобщего производства, и уже в ближайшие годы люди перестанут умирать от рака. Будут спасены 10 миллионов жизней в год. Ради такого стоило работать без сна. Каждый день уносил почти 30 тысяч человек. А сколько еще всего можно создать на основе технологий и знаний Кэншо? В идеале им нужно подойти к производству тех самых наноботов, но уровня технологической базы для этого пока не хватало. Пройдут годы и десятилетия, прежде чем первый нанобот будет успешно выпущен на Земле, и пока необходимо максимально улучшить качество жизни. Сейчас работа шла в трех направлениях новое противовоспалительное средство с антивирусным и антибактериальным эффектом, новое средство для укрепления и чистки сосудов, призванное уменьшить риски инсульта, инфаркта и болезни сердца, а также нечто и вовсе невероятное – ДНК-коррекция на стадии зародыша. Последнее будет ликвидировать опасные болезни у плода, приводящие к смертности и инвалидности, переписывая цепочку ДНК в нужных местах. Для этого используется маркерный заменитель, который женщина станет принимать перед зачатием, и он, проникая в матку, вырежет из ДНК будущего ребенка опасные участки, заменив их на правильные. Разве не чудо? Все эти мысли крутились в его голове, когда, заменив Вебера на непривычном ему участке руководящей работы, Ламбер тягал коробки и распаковывал их в нужных модулях. Благо, тяжесть не ощущалась, но стокилограммовый прибор все равно требовалось таскать вдвоем. Он оказался в паре с вновь прибывшим турецким химиком Юсуфом. Тот еще не до конца освоился с гравитацией планеты и с улыбкой пробовал свои силы в прыжках и подъеме грузов. «Крестов!» С забавным акцентом произнес он, таща вместе с французом на пару тяжелую центрифугу в сторону блока «Б», где была основная медицинская лаборатория. «Я чувствую себя всемогущим волшебником, джинном из книги «Тысячи и одной ночи». Вокруг цветные пески, этот корабль пришельцев, напоминающий дворец Султана. Наши городки с куполами модулей, рыжее небо с переливами купола над головой и суперсила в придачу. Крис улыбнулся. Да, ассоциация была интересной. Юсуф Демир пока что только помогал переносить грузы, но его роль в том, как они будут синтезировать новые вещества для лекарств, обещала быть важнейшей. В первой миссии из химиков была лишь Эмма Мартин, и они с Вебером попросили усилить это направление. Демир был знаменит в своем деле, как и Франческо Монти итальянка. Теперь процесс пойдет быстрее. Навстречу налегке прошли Айк Лукас Вебер, теперь выполняющий лишь роль тяглового ослика и добровольно помогающий им Томас Прайс. Последний, хоть и был философом, в свои 70 оказался очень деятельным и не мог позволить себе отлынивать, когда другие мужчины таскают тяжести. Истинный британский джентльмен, аккуратный, элегантный и ненавязчиво заботливый. Он ничего не понимал в медицине, биологии или химии, равно как и в физике или математике. Однако постоянно находился рядом, слушал споры, что-то записывал. Крис как-то спросил у него, что там Прайс пишет, и ответ его удивил. «Мы находимся у интересного и бесконечного источника знаний и мудрости. Раньше наш мозг цеплялся за гипотезы, ставил опыты, изобретал». «Сейчас же мы черпаем готовое, пытаясь понять и применить. То, как люди впервые в своей истории делают это, является бесценным наблюдением, и я не упущу возможности изучать вас». Кстати, с ним была полностью согласна их психолог Алисия. Она тоже часто опрашивала людей о том, что те чувствуют, прикасаясь к знаниям Кеншо, и как воспринимают происходящее. Митчика сказала, что существовала теория, что приток новой информации способен свести на нет научный подход и превратить ученых в обычных клерков. Поэтому все следят за тем, не станет ли скучно великим умам, не будут ли они демотивированы мыслью, что больше ничего не могут создать в принципе до конца своей жизни. А вот их социологи Ланги и Мур… Единогласно заявили, что эффект от подобного внутреннего ощущения может настать сильно позже, как реакция социума на обесценивание роли человечества в дальнейшем исследовании Вселенной. А пока что останется мотивация того, что роль ученого является весьма ценной в обществе, даже если он только повторяет чей-то путь. «Кстати, мистер Ламбер, — учтиво спросил турок, — Вы не знаете, каким именно образом Кен Шо и мы не заражаем друг друга вирусами и бактериями? Если вы помните, то в войне миров Уэллса именно бактерии стали причиной смерти пришельцев, а здесь мы совершенно не влияем друг на друга. Действует какое-то лекарство? Если да, то мы его тоже принимаем? Я-то вроде не принимал, и мне в целом ничего не объяснили. Юсуф. «Вы, как химик, должны знать про хиральность молекул». Примечание «хиральность», то есть «зеркальность молекул». Правые и левые молекулы абсолютно зеркальны и несовместимы друг с другом. «Мы состоим сплошь из левовращающих L-аминокислот и потребляем правовращающие D-углеводы. У кеншо шо все наоборот. У них D-аминокислоты и L-углеводы – Поэтому и их бактерии с вирусами не могут повредить нам, как и наши им. А еще они не могут есть нашу пищу. Она для них в лучшем случае бесполезна, неперевариваема, как песок. в худшем может быть ядом. Впрочем, и их пища для нас тоже. «Так вот почему волси-гош не ел наши фрукты на корабле!» – воскликнул турок. Они остановились и поставили коробку на марсианский пыльный грунт. Хоть и чуть больше трети веса, но 100 килограмм становится 35, и тащить их даже вдвоем тяжело. Вы правы, Иисуф, именно поэтому. Нам нужно знать, какие расы имеют схожую с нами хиральность. Однако у них есть технология, которая уничтожает вредные вирусы и бактерии в организме с помощью тех же наноботов, так называемых иммунноботов. Если кто-то из нас будет контактировать с расой с той же хиральностью, что и мы, то ему придется ввести их. Они настроены выделять вредные, несвойственные человеку микроорганизмы и продуцировать антитела немедленно. Нам Натич рассказывала. Демир вскинул руки к небесам и что-то прошептал, потом подсукал языком, помотал головой, взялся за коробку, и они продолжили путь». Подойдя к входу в шлюз блока «Б», мужчины затащили тяжелый груз наверх по приставной лестнице. Шлюз был открыт, нужды в том, чтобы его закрывать, они не испытывали. Далее внутри требовалось пройти в соседние модули за номером 4. В нем жили Лукас Вебер, Дина Коэн, израильский биофизик, Нобу Ямасаки, японский нанотехнолог, и Катрина Кэмпбелл, британский медик. Именно она на пару с Эмой Мартин принимала грузы в лаборатории модуля. «Так, это у нас что?» – спросила девушка по-деловому, заглядывая в коробку. «Центрифуга. Хорошо, ты вроде определил ее вот в этот угол. Давайте разгружать». Крис и Юсуф старательно вытащили прибор из упаковки. «Мощная центрифуга для самых сложных задач. Со своим аккумулятором на случай, если откажет питание». Поэтому тяжелая. Раньше такую черта с два отправили бы в космос, но сейчас, благодаря Кен Шо, сюда можно было доставить хоть Эйфелеву башню. Катрина придерживала коробку, пока они тянули. Крис смотрел на нее краем глаза и постоянно отводил взгляд. Ему было стыдно, ведь именно ее, Катрину, он вычеркнул из первого экипажа, чтобы в него попала Мичико. С другой стороны, благодаря этому эгоистическому поступку Ламбера, на корабле оказалась Джессика, которая была просто гением и спасением в куче ситуаций. И еще неизвестно, как повернулась бы история и пришли ли бы они к согласию, если бы он не вмешался тогда в формирование экипажа «Одиссея». Однако все эти отмазки перед самим собой не очищали его совесть. Вот она, Катрина, сидит на корточках, придерживая коробку, и знать не знает, что глубоко уважаемый ею врач из Франции лично вычеркнул ее из состава экспедиции. Как бы доктор Кэмпбелл отреагировала, узная на правду, презирала бы его. Обедать он остался в блоке «Б», потому что Мичика решила вздремнуть. У нее было больше приемов пищи в день, и она давно не пыталась подстроиться под мужа и друзей. Кроме ужина, само собой, на него она приходила и сидела вместе со всей первой командой, даже если не хотела есть. Хотя такое случалось редко. В общем, и сейчас Мичика попросила ее не беспокоить, решив полежать с книжкой и вздремнуть. Из плюсов беременности на Марсе было только то, что живот ее тяготил гораздо меньше. Она могла спать чуть ли не на нем, обложившись подушками. И ходить пока что было проще. В четвертом модуле блока «Б» собралась довольно шумная, голдящая компания. Помимо постоянных жильцов модуля и Криса, за обедом к ним присоединились Чон Ха Юн, Эмма Мартин и вновь прибывшие Франческо Монти, Юсуф Демир и Анна Вандермолин. Айк ушел обедать с Рашми, а Томас Прайс откланялся чуть раньше, чтобы успеть на урок этики. Десять человек с трудом размещались за круглым столом, но было весело франческо переливала воду из одного стакана в другой. Ее восхищало то, что струя воды вела себя не так, как на земле. Жидкость частично успевала собраться в шарики, так как поверхностное натяжение играло большую роль и падала медленнее, отклоняясь по горизонтали. Юсуф, сидящий по левую руку от Ламбера, с улыбкой слушал спор Анны Дин и Дины Коэн, рассуждавших о структуре нового ивупрофена. К это вещество, если честно, никакого отношения не имело, но так его окрестили с подачи Волкова, который ничего не смыслил фармацевтики. Название прижилось для неофициального общения, хотя в документах препарат фигурировал как «Сигма-6». По правую руку от Криса сидел Лукас Вебер и спокойно поглощал китайскую лапшу – часть угощений этой недели. Напротив француза ловко орудовала палочками «Хайюн», Для нее лапша и какие-то закуски были более привычными, хотя, по ее словам, китайская и корейская кухни различаются сильнее, чем французская и, к примеру, русская. крестов неожиданно обратился к нему в Эбер по-французски, что удивило Ламбера. «Мне сегодня утром поступил звонок с земли». «Из центра?» – переспросил Крис тоже на родном языке и огляделся. Никто не обратил внимания на то, что они общаются не на английском. Интересно, к чему такое шифрование? В том-то и дело, что нет. Звонок был переадресован с моего мобильного в центре по прямой линии Кеншо. Звонил Ричард Паркер из Evans Pharmaceuticals. Вот как. Кристоф не был знаком с Паркером, но, как и все хорошие врачи, занимающиеся передовыми методами лечения и фармацевтикой конечно же, знал крутого директора крупнейшей фармкомпании. «Предлагал работу?» – уточнил он. «Официально все, кроме восьми первых колонистов, были трудоустроены в разных компаниях США, созданных по инициативе ООН. Все члены их семей считали, что ученые уехали работать по очень выгодному, что было правдой, контракту в другую страну. Легенды создавались разные, конкретно Лукас официально находился в Гонконге. Ради того, чтобы их не раскрыли, связь была онлайн. И у каждого на планшете высвечивалось второе время, совпадающее с часовым поясом того места, где они официально находились. Когда их просили прислать фотографии, родственники, например, отряд дизайнеров в центре старательно создавал подделки. Как ученый обедает в ресторане с коллегами, гуляет по набережной, и купается в море или катается на велосипеде. Легенда должна быть достоверной. И да, и нет. Видишь ли, Крис первонаперво, когда он позвонил, он, казалось, был очень удивлен, что я взял трубку. Сказал, что рад меня слышать. При этом в его голосе чувствовалось и облегчение. Потом он спросил мое мнение про Альфа-17. Вот же черт. Конечно же, им интересно мнение выбора ведь тот был одним из лучших фармацевтов мира. Но на беду половина работы над препаратом являлась заслугой именно швейцарца. И что ты ему сказал? А что я мог сказать? Сказал, что еще не получал описания, но слышал. «Обещал выдать свое мнение, как только изучу». «Правильно, Лукас», – Крис одобрительно кивнул. «Однако», – продолжал Вебер, – «потом Паркер начал расспрашивать меня, над чем я работаю и почему такая секретность у этой маленькой американской компании, базирующейся в Гонконге. И вообще зачем мне тратить свое время на них? Я, само собой, сказал, что на то и секретность, чтобы не рассказывать». А он в ответ рассмеялся и предложил бросать все и переезжать к нему в Чикаго. «Ну да, простое переманивание. Отлично. С подобным проблем не будет». «А вот дальше началось интересное», – тихо сказал Лукас. Он начал с восторгом говорить о том, какой препарат крутой и, что очень любопытно, у него нет официального создателя. Сказал, что почерк очень уж напоминает ряд моих перспективных исследований и что он считает меня одним из авторов проекта. Я, конечно же, постарался перевести все в шутку, и но он говорил так, будто имеет информацию на руках. Ну а в конце совершенно меня огорошил. Он заявил, что считает препарат не разработанным учеными Земли, а всего лишь доработанным и доработанным мною. Что? Что он сказал? Крис чуть не вскрикнул, еле сдержав себя. «Кто-то слил информацию. Нужно немедленно отправить рапорт в КАС». «Именно. Такая же реакция у меня и была», – закивал швейцарец. «Я, конечно, изобразил полное непонимание, но складывается впечатление, что был слив. Сначала я хотел сразу написать в КАС, но решил с тобой обсудить». «Пока таскали оборудование, все как-то не было времени спокойно поговорить, так что я дождался обеда». «Ты правильно сделал. Однако я сразу же отправлю рапорт, пусть разбираются с Паркером. Если у них есть источник, то центр должен принять меры. Уверен, что запись твоего разговора у них есть». Лукас кивнул, а потом, чуть не подавившись лапшой, добавил. «А, и самое главное, чуть не забыл». Он сказал, что не верит, что хороший полезный препарат, разработанный группой ученых, не стали бы патентовать. Так делают, когда не хотят судебных последствий. В общем, Паркер считает, что лекарства имеет огромные неизученные негативные последствия, и, возможно, в них и заключается его основная функция. Он заявил, что его компания, как он выразился, «Вынуждено производить препарат, но если выяснится, что тот вреден, то лучше бы мне признаться сейчас, чем ждать возможного расследования». Дескать, он официально приложил свое мнение к выводам экспертов, что в разработке участвовал я. И еще сказал, что к нему заезжал некий... Лукас прищурил глаз, вспоминая... «Сэм Джу...» Точно, Сэм Джулиани, и сообщил ему кое-какие детали. «Такие дела, крестов «Джулиани?» Такого Ламбер не ожидал. Так это он сливает информацию. Может, еще и вновь ведет свою игру против согласия. Неожиданный поворот. Честно говоря, была надежда никогда больше не услышать эту фамилию, но вот она всплыла там, где не ждали. Теперь нужно не просто рапорт отправить, а расставить акценты. Пусть проверяют, что снова там творит их чудо-агент». Работа в рамках медицинских и биологических исследований проводилась раздельно и делилась на два этапа. Сначала теоретическую основу им в максимально доступной форме преподносила на течаж, а потом они собирались по лабораториям и пытались разобраться с практикой. Как правило, выполнение медицинских задач рано или поздно упиралось в недостаток познаний в биологии и химии, А те были связаны с физикой, физика с математикой, и все это наслаивалось в головах, путая и тормозя работу. Чтобы избежать подобных проблем, коллеги придумали систему, согласно которой физические нюансы просто воспринимались как постулаты, а разбираться в их истинности предстояло другим людям. Как раз для этого нужны были химики, чьей целью стало выникнуть в новую науку – тимию. Слово, образованное от Т-частиц и химии. Она объясняла микросвязи, изучала катализаторы процессов на самом мельчайшем уровне и давала неожиданные для классической химии выводы. Выяснялись уникальные возможности химических процессов, для которых раньше просто не создавали подходящих условий. Например, резкие колебания давления и температуры с нужной частотой позволяли перестраивать атомы, как мечтали алхимики. Буквально можно было сделать золото из свинца или кислород из серы. Атом свинца выделял атом кислорода и атом золота, а атом серы распадался на два атома кислорода. Все это в общих чертах им поведали на первых уроках, но глубоко разобраться, описать так, чтобы восстановить технологию на Земле, никто толком не мог. Так что в итоге у них начали появляться тимики, Демир с его нестандартным подходом и Монти с ее почти нобелевкой. Крис обещал себе, что непременно будет ходить на уроки Тимии, которые начал вести Мунш-Сароч. Но с беременной женой так просто не выделишь несколько часов в день. Поэтому в первую очередь он решил продолжить свои медицинские работы. Однако сегодня в честь прилета новой партии ученых была организована общая лекция, на которую придут все учителя, да и Волси Гош тоже. Само собой, пропустить такое событие нельзя, даже Митчика пришла. Лекция называлась «Биофизический фундамент согласия». Мероприятие не могло пройти в модулях киншо слишком много оказалось участников. Поэтому Волси пригласил всех на большой корабль, Им предстоял первый визит туда, что волновало вдвойне. В нужный момент перед кораблем собрались все, тридцать два человека и четверо представителей киншо. И одна пока еще не родившаяся марсианка, его дочь. «Приветствую всех!» Волсегош в знак приветствия поднял руку, сжатую в кулак. Так как он объяснил, было принято официально приветствовать и отдавать честь в согласии. Символ единства и сплоченности. «Прошу проследовать на корабль. Предупреждаю, что искусственная гравитация там выключена, чтобы мичика Камацу не почувствовала себя дурно». «Какая приятная забота». Крис заметил, что стоящая рядом жена покраснела и улыбнулась, после чего уткнулась лицом в его плечо. «Интересно, как будет организован вход на корабль». Ламбер слышал, что для переноса на шаттл используется стационарная платформа. А в модуле вход был через двери. Необычные, но двери. Что их ждет здесь? Как выяснилось, ничего экстраординарного. В ближайшем лепестке, как диафрагма, открылся проход и вытянулся трап, остановившийся на уровне земли прямо рядом с волсигошем Тот молча пошел по трапу, и толпа потекла следом за ним. «А почему здесь нет телепорта, как на шаттле?» — уточнил какой-то из братьев Старшевичей, вроде Андрей. «Валентин», — ответил Мунш-сорочь, показав, что Крис ошибся. «Телепорт здесь есть, но зачем его использовать, когда мы около корабля, а он на поверхности?» «И правда зачем? Впечатление уже произведено. Нет необходимости повторять это снова и снова». «Спасибо, Муншса. Только я Андрей». — улыбнулся русский физик. — Вот как, значит, Крис все же угадал. Надо запомнить, Андрей в синей кофте, а Валентин в серой. — Прошу прощения за то, что перепутал вас Андрей и Валентин, — ответил Муншса, обращаясь по очереди к обоим братьям. — Надеюсь, я научусь вас различать. Пока они поднимались, Крис, держа Мичика под руку, осматривал корабль. Так близко к нему он еще не бывал. Удивительно. Дима рассказывал, что даже потрогал его и обнаружил, что корабль нежный. Он не смог объяснить, что это значит, но сказал, что тот будто бы не из металла, а из плоти, как растения. А Крис за столь долгое время даже ближе ста метров не оказывался. Все время некогда. Так что сейчас он был поражен. Огромные пластины вблизи выглядели живыми, они словно трепетали. Или это воздух рядом с ними и так преломлял свет? Кроме того, на них играли слабые переливы и была видна фрактальная структура. В один момент ему казалось, что если корабль захочет взлететь, то попросту порхнет, как бабочка. Потом накатывало другое ощущение, что тот вот-вот раскроется, как гигантский цветок, чтобы привлекать космических пчел. Когда люди и пришельцы оказались внутри, их ждала пустая небольшая комната. Что-то вроде лифта. В нее влезли все, но лишнего места почти не оставалось. Язык трап втянулся под пол, и диафрагма закрылась. А потом снова открылась, но за ней был огромный холл. Метров тридцать в диаметре и около пяти метров в высоту. Он был заполнен мебелью. Тут и там стояли кресла, диванчики, несколько столов, столиков, стульев. Все в разнобой. Комната выглядела как место отдыха, а не работы. «Добро пожаловать в сердце корабля, общий зал», — заявил Волси Гош. Он поднял руку, и вдруг мебель начала двигаться, выстраиваясь в некое подобие амфитеатра. Интересно, двигатель стоит на каждом кресле, или это корабль перемещает предметы по комнате? В итоге, под аплодисменты его коллег, мебель остановилась, и они прошли, рассевшись полукругом, в три-четыре ряда вокруг стола за которым заняли места Волси, Муншса, Натич и Томош. Перед тем, как сесть на диванчик вместе с Мичико, Крис попробовал его сдвинуть. Он поддался, но создалось впечатление, что не столько приложено физической силе, сколько намерению. Как будто ты слегка толкнул лошадь, и она отошла. Удивительно. Потом он попробовал приподнять диван за один угол. Диван... Согласился с его решением и завис в воздухе в том же положении. Крис аккуратно надавил сверху, и тот послушно вернулся на место. Ламберу определенно не хватало такого вот креслица. «Уважаемые земляне», — начал говорить Волси Гош, — «я бы хотел заявить, что теория, сформулированная Артуром Уайтом перед принятием согласия, была верна». Я говорю о том, что эволюция выбирает оптимальные пути, а не случайные. Действительно, так или иначе, на всех планетах людей есть растения, есть животные, которые их поедают, есть животные, которые поедают животных. И есть разум. Как и у вас, на многих планетах он возник не только у приматоподобных животных, но и у других. У вас есть осьминоги и дельфины, чей разум развит достаточно сильно. Однако в силу того, что они живут в других условиях, это не помогло им создать культуру и цивилизацию. Для этого Вселенная везде выбирает схожие сосуды. Согласие в той или иной степени свойственно всем цивилизациям. Некоторые несогласные демонстрируют его со временем или наоборот по какой-то причине отходят от него. Мы находили максимально несогласные расы. Им было свойственно уничтожать себя еще до космической эры. И чем ближе раса к согласию, тем дольше она существует. Отсюда следует простейший вывод. Согласие есть эволюционный инструмент для распространения и сохранения жизни во Вселенной. Сегодня мои коллеги посвятят вас в детали того, что мы знаем об этом. Сказанное и правда хорошо укладывалось в то, что Артур Уайт предположил полгода назад. Крис в очередной раз поразился гениальности американского астробиолога, оказавшегося способным своим умом дойти до вселенской истины. «Волси Гош, можно ли задать вопрос?» – поднял руку генрих Хланге. «Конечно, генрих ланги кивнул тот. Ламбер невольно подумал, что, по сути, сейчас проходила первая пресс-конференция Киншо, которую они давали максимально широкому кругу людей. Конечно же, здесь не было прессы, но и, слава богу, они бы замучили волсигоша На секунду ему представился гигантский зал, где представители второй древнейшей профессии всего мира наседают на улыбающегося инопланетянина, и тот указывает на девушку с бейджиком CNN на груди и говорит... «Нэнси Джонс, рад вас видеть, слушаю ваш вопрос». «Забавно». «Мы часто называем вас Кен-Шо, а себя продолжаем называть людьми», начал ланги и Крис понял, что он тоже обращал на это внимание. «Однако, с точки зрения согласия, нужно понять, как нам правильно называть себя, вас и другие расы». Волси Гош улыбнулся и взглянул на свою жену, словно ожидая ответа от нее. «Тамошу ночь Гош кивнула». «Генрих», – взяла она слово. «Название нашей расы Кен-Шо буквально переводится как «люди-кен», то есть «люди с планеты Кен» или же «кен-са», если упомянуть ее официальное название. Для нас вы «земля-шо», «земляне». Слово «люди», «человечество» используется как обозначение всех подобных рас, даже несогласных. «Таким образом, мы для вас тоже люди», Себя же вам логично называть землянами, чтобы выделяться из всех раз наподобие того, как на своей планете вы различаете друг друга по национальностям. Если желаете, нас вы можете по-прежнему называть кеншо, кенианами или людьми кен, как удобнее. В тот момент, когда Крис осознал, что люди живут по всей необъятной вселенной, и что они, земля не такие же, как и миллиарды других раз и выделяются так же, как, к примеру, французы на земле, он с дрожью понял величие и мощь замысла мироздания. А дальше погрузился в сладкую пучину научных деталей. Сначала Мунш Саороч рассказал об основах формирования аминокислот и почему они – Хоть и могут образоваться из других соединений, но не приводят к развитию жизни в таком случае. Натич поведала, как цепочка аминокислот формирует эволюционный ряд, а тамож сделала экскурс в формировании культуры и то, почему она не зарождается у других видов, какие для этого важны нюансы. В такие минуты Крис больше всего на свете любил свою работу.